Все, что он только что прочел, ни в малейшей степени не содержало в себе чего-то тайного, секретного, долженствующего быть укрытым от посторонних, прям-таки азы, то ли из учебника для Горного института, то ли из словаря Брогауза и Фрона, Самые, что ни на есть, примитивные сведения, своеобразный букварь для профана. Зачем понадобилось это прятать столь изощрённым образом, так чтобы люди, редко сталкивавшиеся с новомодными клазетами, не догадались там поискать? Шифр, быть может. Даже если и так, нечего и пытаться расшифровать самому, не имея особого навыка, да и подручных приспособлений тоже немногого добьешься. В конце концов, Лямпы понял, что, продолжая вертеть так и сяк этот чертов листок, он окончательно уподобится мартышке из басни Крылова, решительно не способной догадаться об истинном предназначении очков. Со вздохом пожал плечами, тщательно свернул листок и спрятал его в бумажник. Поместил браунинг в потайном кармане пиджака, вшитом под правым рукавом, расположив пистолет стволом вверх, чтобы при необходимости в секунду можно было выхватить, зацепив пальцем скобу. Сунув в брючный карман запасную обойму, вытянув ноги и, пуская колечки дыма, стал терпеливо ждать, когда появится Акимов. Глава третья. Охотники и дичь. Акимов вел его по некрашенному деревянному тротуару так уверенно, словно прожил в этом городе добрый десяток лет, а не приехал впервые позавчера. Первое время Лямпе по некой... Инерции еще ломал голову над загадочной находкой, но потом перестал, прекрасно сознавая, что не продвинется таким образом ни на вершок. Шагал, ни о чем особенно не думая, помахивая в такт золотисто-коричневой палкой из испанского камыша, таившей в себе трехгранный шпажный клинок, Напрасно некоторые считают, что подобные приспособления отжили свой век. Иногда такая шпага может чертовски помочь, а то и спасти жизнь, как это было во Львове. Леонид Каруч, а? Вот как хотите, а не верится мне, чтобы Струмилин, Сёма, перестань, сердцем сказал Лямпе. Мы с тобой не гимназисты, факты имеют ценность а не домыслы при полном отсутствии информации. Тоже и к эмоциям относятся. «Да понимаю я. Вот и не томи душу». Без того тягостно. Лямпе посмотрел на покрывавший улицу толстый слой серого песка, глушившего шум колеса стук копыт. Пожал плечами. «Представляю, что здесь творится в дождь». «Грязище непролазная, живо подхватил Сёма, с готовностью меняя тему». Да и в сухую погоду. Тут частенько гуляют ветры, так что получаются песчаные бури, право слово, не уступающие Сахарским. Мне уж рассказали. Нам еще повезло, что денек безветренный, а обычно пыль так метет, что местные Шантарск давно прозвали Ветропыльском, что вполне берегись. Он сильно рванул лямпы за рукав, отшвырнув к стене дома и, как нельзя, более вовремя. Вылетевший из-за угла рысак под грохот колес по невысокому деревянному тротуару осел на задние ноги, взметнув тучу пыли, бешено кося, огромным фиолетовым глазом захрапел, скалясь, разбрасывая пену. Шарабан Лихача, решившего срезать угол прямо по пешеходным мосткам, вновь утвердился всеми четырьмя колесами в песке. «Чтоб тебя и мать твою!» — рявкнул Акимов от души, и тут же обескураженно смолк, крутя головой в некоторой растерянности. Лямпе ухитрился во мгновение ока испытать массу самых неожиданных и разнообразнейших чувств — Он и сам с превеликим удовольствием изрек бы нечто небожественное, но волосок был от того, чтобы угодить под копыта. Но лихой ездок в шарабане оказался очаровательной девушкой, к тому же, судя по дорогому белому платью, ничего не имевший общего с простонародьем, а потому словесное выражение эмоций решительно неуместно. Возможно, сравнение было и банальное. Но Лямпе вдруг ощутил себя, как человек, неожиданно застигнутый молнией или пулей. Один бог ведает, что творилось в бедной душе Леонида Карловича Лямпе, дворянина Гостынского уезда Варшавской губернии. Он смотрел в ее карие глаза, прекрасно осознавая, что выглядит глупо. Эдакой соляной столб и стукан — Но поделать ничего не мог. Дело даже не в том, что она была красива, что ее золотые волосы, растрепанные встречным ветром, легли на плечи в очаровательном беспорядке. Казалось, именно это лицо он тысячу раз видел во сне, как свою недостижимую мечту, хотя ничего подобного и быть не могло. Сплошное наваждение, солнечный удар. Она никогда не снилась прежде». Они никогда прежде не виделись, но от чего тогда ледяная заноза в сердце не желает таять? В конце концов, он немного опомнился, боковым зрением заметил, что городовой в белой гимнастерке, поначалу припустивший было в их сторону грозной, неотвратимой рысью, вдруг сбился сальюра, даже затоптался на месте. А потом... Продолжил движение, но не в пример медленнее, почти что плелся, понурившись, поскушнев. «Хорошо еще зевак поблизости не случилось», — с радостью констатировал Лямпе. «Вы не пострадали, господа?» — спросила она, щурясь. Вполне возможно, она и пыталась выразить тоном раскаяния, но прозвучали эти слова скорее насмешливо. «Благодарю за заботу», — сухо сказал Лямпе. «Ваше мастерство в управлении этим животным достойно восхищения, хотя ваша манера править должен заметить весьма оригинально». «Боже, что я несу!» — с паническим стыдом подумал он. «Заноза в сердце никуда не делась. Острая прохладная льдинка». «Ну, извините, господа!» — карие глаза смеялись. «Я, правда, не хотела. Вы и так неожиданно подвернулись» вопрос кто кому подвернулся пробурчал сема рядом выразительно покашлял городовой поднес ладонь к фуражке в светлом коломянковом чехле прошу прощения господа тут имеет место быть происшествие или полное отсутствие онова девушка смотрела на лямпе с откровенной подначкой в лукан взгляде карих глаз так и читалось ну что я будешь Легонько отодвинув локтем посунувшегося было к блюстителю порядка Акимова, Лямб веско произнес «Полное отсутствие оного, смею вас заверить, не вижу нужды в вашем вмешательстве городовой». «Страж порядка». Вздохнул с нескрываемым облегчением, вновь поднес к козырьку руку в белой нитяной перчатке, повернулся через левое плечо со сноровкой отслужившего действительную, вновь обретя осанистость, направился на прежнее место. Только теперь Лямпе рассмотрел на шее девушки золотое ожерелье, тремя красными камнями. Если рубины настоящие, на них, пожалуй, что можно приобрести вон тот каменный дом в два этажа, что стоит по другую сторону улицы. Кое-что начинает проясняться. — Мне правда неловко, — сказала девушка, — постараюсь быть осторожнее. Всего хорошего, господа. Она присвистнула, как заправский кучер, взмахнул вожжами и, сытый вороной, обрадованно рванул с места, так что взлетела на обе стороны сухая пыль. Городовой проворно козырнул вслед. «Однако», — сказал Сёма, — «амазонка здешних мест». «Видели камешки на лебединой шее лянет, состояние «Состояницес! Не иначе наша юная Этуаль!» «Звезда принадлежит к самому, что не на есть здешнему бумонду, а то и содержаночка какого-нибудь местного топтыгина с миллионом в жилетном кармане. Ах, завидую!» «Не отвлекайся на глупости», — сухо бросил лямпы. «Пошли, иначе не успеем ко времени». Он и самому себе не хотел признаваться в том, что последнее Семина предположение вызвало в сердце настоящую бурю и жгучий протест. «Эта девушка не должна быть пошлой содержанкой, толстосума не должна, и все тут немыслимо представить иные нехитрые картины», «Но тебе-то какое дело?» — попытался он трезво и рассудочно себя упрекнуть. «Ты ее наверняка больше не увидишь никогда. Она вошла в твою жизнь всего на минуту. А вот ты голову можно прозакладывать. В ее жизнь не вошел вообще. С какой стати? Надо же, впервые за несколько лет в душе что-то откровенно и недвусмысленно проснулось. Леонид Карлович, а?» Может, мне спросить у городового, кто сия Амазонка? Он ее, вне сомнения, обязан прекрасно знать. Лямпы искренне надеялся, что его голос холоден и тверд. С чего бы вдруг у нас разве нет других дел? — Ну, пришла вдруг такая мысль. — Пошли, — отрезал Лямпе, ускоряя шаг. — Как прикажете? С видом полнейшей невинности кивнул Акимов, торопясь за ним. — Мы уши пришли, собственно. Сейчас свернем за угол, пройдем по театральному и на месте будем. Время от времени, бдительно проверяясь, На предмет возможной слежки они прошли по коротенькому театральному переулку, где своеобразным монументом, незадачливому антрепренеру, стоял новый каменный театр. Пересекли тихую новобазарную площадь в отсутствии ярмарок прям-тки вымиравшую, и оказались у берега Шантары на совсем недавно начатой застройкой в Воскресенской улице. Лямпе моментально оценил это место как максимально удобное для их целей, то есть для потаённого наблюдения. Впереди раскинулся обширный котлован под фундамент для Центральной силовой электрической станции, каковая должна была приблизить Шантарск к цивилизации и прогрессу. Землекопы пока что углубились Лишь аршина на четыре, но работа кипела, все напоминало трудолюбивый лесной муравейник. Десятки людей старательно и размеренно взмахивали посверкивающими на солнце лопатами, другие возили наверх по деревянным мосткам, груженные с походом тачки. На самом краю котлована что-то обсуждал с десятниками бородач в инженерной фуражке. Тут же переминался с ноги на ногу человечек в клетчатом пиджаке, судя по большому блокноту и суетливости газетный хроникер. Вокруг, на некотором отдалении, толпились зеваки — Общим числом не менее полусотни. В более крупных городах такая стройка вряд ли привлекла бы внимание, но здесь, надо полагать, стала для города нешуточным событием. Еще подальше прохаживался, заложив руки за спину, неизбежной при таком скоплении публики городовой, судя по понурой фигуре, объятой смертной скукой. Они с Акимовым, таким образом, могли присоединиться к праздноглазевшим обывателям, не вызывая ни малейших подозрений, что незамедлительно и сделали, стоя в полуоборота к интересовавшей их Воскресенской. Ближе всего к Котловану располагался трактир среднего пошиба, так и поименованный на вывеске без особых затей «Трактир Лепунова. Из распахнутого окна доносилось граммофонное пение Вари Паниной «Гайда тройка, снег пушистый». У крыльца примостилась компания классических купеческих молодцов, сапоги с набором, массы мелких складочек, белоснежные картузы, под пиджаками выштые косовородки с крученными поясками. Судя по движениям, Они поочередно метали в кольцо толстый гвоздь, играли в свайку. Этой группе персонажей следовало уделить особое внимание, поскольку она была идеальным местом для внедрения вероятного наблюдателя. Напротив трактира как раз и стоял дом, ставший целью их визита, каменное двухэтажное здание — узкая по фасаду, но довольно протяженная в глубину, украшенная десятком ничуть не гармонировавших между собой вывесок. Лямпы без особого труда рассмотрел нужную, ювелирные и поделочные работы Е. Т. Коновалова, а также чистка серебряных и мельхиоровых изделий — все... По ценам вне конкуренции заказы исполняются под личным наблюдением. Теперь оставалось только ждать, и они старательно ждали, притворяясь, будто всецело поглощены картиной землекопного труда. Бодвенький старичок, судя по вытертому сюртуку, отставной чиновник Министерства юстиции со Станиславом на шее, очень быстро распознал в лямпе свежего слушателя, ухватил его за рукав и восклицал с таким видом, словно и идея, и исполнение стройки принадлежали ему лично. «Пять тысяч электрических ламп для домового освещения, сударь, и каждая по 16 свечей, представляете? А ведь планируется еще полсотни ламп для освещения уличного, По тысяче свечей, по тысяче, хоть иголки собирая при таком сиянии. Лямпе поддакивал, ничуть не пытаясь освободиться от навязчивого соседа. Наоборот, старичок служил великолепным прикрытием, поскольку наверняка был здесь многим известен. Он терпеливо слушал восторженные охи, время от времени вставляя «Да, да, да, прогресс несказанный, в самую точку, сударь». Акимов легонько прикоснулся к его свободному локтю. Лямпе легонько повернул голову. По воскресенской степенно, неторопливо шагал Пантелей Жарков в летнем костюмчике из дешевой чесучи с цветной манишкой при соломенном канатье. Он пересек улицу и скрылся за зелеными дверями того самого с десятком вывесок дома. Начинались дела. Как бывает в таких случаях, минуты тянулись невыносимо долго, чертов старикашка зудел, как зеленая муха. Внимание! На невысокое крылечко вышел невидный мужчина с непокрытой головой в жилетке поверх розовой рубахи, достав из кармана большой красный платок, трижды протер им лоб. И было в этом Вроде бы естественном жесте нечто от механизма, нечто наигранное, так и, держа платок в руке, юркнул назад в дом. Они переглянулись украдкой. Длинно проскрипела, сопротивляясь тяжести противовеса, железная дверь, вышел Пантелей и столь же степенно направился в ту сторону, откуда пришел, к театральному переулку. Вот оно! Жарков еще не скрылся в переулке, а вслед ему двинулся один из игравших в свайку молодцов, прибавляя шагу, соразмеряясь с походкой Пантелея. Хорошо, так пошел грамотно, умело. Перехватив азартный взгляд Акимова Лямпе, чуть заметно качнул головой и оказался прав. Прошло не менее 30 секунд, прежде чем вслед тем двоим направился отделившийся от кучки зевак мужчина в канотье с бамбуковой тросточкой. Столь же умело набрал нужный темп, скрылся в переулке. «Пора, пожалуй пожалуйста!» — лямпы кивнул Семе, и они бочком-бочком отошли от праздных обывателей к театральному. Пантелей Жарков шагал далеко впереди, ничто в его поведении не позволял думать, что он догадывается о слежке, но лямп это знал, Пантелей, битый волк, не мог не срисовать этих двух. Хотя вели они его, следует признать, чисто грамотно, со сноровкой, подразумевавшей немалый опыт и хорошую школу. Картуз двигался вслед за Пантелеем по тому же тротуару, канотьем по другой стороне улочки, так что если провести между всеми тремя прямые линии, образуется воображаемый треугольник. Жарков невозмутимо свернул на Новокузнечную, и оба прилипалы следом, выдержав надлежащую дистанцию не раньше, чем убедились, что объект слежки не станет тем или иным способом проверяться на перекрестке. Иные случаются, попав за угол, вдруг резко разворачиваются и спешат в противоположную сторону, навстречу шпикам, что сплошь и рядом либо приводит последних в замешательство, либо вынуждает менять тактику в торопях, импровизировать в ущерб делу. Впрочем, судя по поведению тех двух, Эти штучки они прекрасно знали, да и пантелей не станет прибегать к столь сбитому трюку. Как бы там ни было, За ними отметил лямпа слежки нет. И на том спасибо. Он не ощущал ни малейшего волнения, один лишь азарт, не стоило волноваться. Такой поворот событий был ими заранее предусмотрен в числе возможных вариантов, как и четкий план действий на случай, если за Марковым потянется хвост. — Сёма, — тихо сказал Лямпе, не поворачиваясь к спутнику, — когда Пантелей их стряхнет, возьмешь молодого, поводи, пока не проклюнется хоть что-то конкретное. Понял, Леонид Карлч? Пантелей уводил преследователей в центр города, где среди многолюдства и коловерти экипажей оторваться не в пример удобнее. Правда, здешние многолюдство и коловерть имеют мало общего с суетой, скажем, на Невском, но тут уж ничего не поделаешь, придется обходиться тем, что имеется в наличии. Они прошли мимо того места, где Лямпе едва не стоптал вылетевший из-за угла рысак с прекрасной незнакомкой на вождях. Вот только вспоминать манящее видение не было времени, начались дела. Язык не поворачивался назвать «увиденное многолюдством», Но все же широкая Благовещенская отнюдь не выглядела пустынной. Хватало на тротуарах и чистой публики, и народа поплоше, а по проезжей части не столь уж редко двигались извозчики, мужицкие телеги, частные экипажи. Как ни бдителен был Лямпе, а все же едва не упустил момент. Посреди улицы... Словно океанский пароход межрыбацких рыбацких суденышек величественно простучал колесами экипаж, именовавшийся здесь дилижансом, заменявший шантарцем иконку и трамвай, длинный, запряженный тройкой лошадей, рассчитанный на два десятка пассажиров. Целых шесть таких курсировали по городу с пяти утра, до девяти вечера стараниями оборотистого крестьянина из сыльных Валериана Важинского и дворянина Николая Евстифеева, бывших конкурентов, а ныне по размышлении компаньонов. Пантелей труссой перебежал улицу под самыми мордами лошадей, чем, естественно, вызвал неистовую ругань кучера. Когда же дилижанс со все еще ругавшимся под нас кучером проехал мимо, и взгляду открылась противоположная сторона улицы, Пантелея там уже не было, и след простыл, словно провалился сквозь землю, как призрак на театральной сцене. Лямпе не удержал злорадной ухмылки. На внезапно оставшуюся без объекта наблюдения парочку жалко было смотреть, оба глупо, Застыли на тротуаре, превозмогая ошеломление. Пантелей мог юркнуть в аптеку как раз напротив, мог скрыться подаркой магазина «Пассаж», мог воспользоваться одним из трех промежутков между домами, мог опуститься по длинной лестнице, устроенной на Косогоре. Как бы там ни было... «Двум прилипалам ни за что не разорваться, чтобы проверить все шесть возможных путей отхода». «Школа!» — не без уважения подумал Лямпе. «Я бы так, пожалуй, что и не смог». «Картуз», «Канатье» наконец-то опамятовались. Кинулись на другую сторону улицы, растерянно переглядываясь, рыская, полное впечатление, как потерявшие след гончие — Наконец-то сообразили, что своим нелепым поведением могут привлечь излишнее внимание, остановились на верхней ступеньке лестницы, быстро перебросились словами, заглянули в высокое окно аптеки, потом разделились, молодец кинулся меж аптекой и пассажем, а тот, что в канатье... Пошел в параллельный проход мимо высокой стенки и из плоского дикого камня, какие здесь имелись во множестве, для защиты от пожаров, чтобы огонь не перекинулся от дома к дому. Лямпе взглядом поторопил Сему, тот трусой перебежал улицу и двинулся по следу молодцов. В общем, вся эта сцена прошла незаметно для прохожих, не привлекла внимания и не нарушила обыденно скучного течения жизни. Никто, включая городового на углу, не обратил внимания на странные забавы людей в зрелом возрасте. Ухмыльнувшись про себя, лямпе фотовским жестом крутанул свою камышовую палку. Повернулся и направился в другую сторону, к городскому саду, куда должен был выйти освободившийся от хвостов Пантелей. Глава четвертая. Ситуация усугубляется. Лямпе вошел в сад со стороны архиерейского переулка, не особенно торопясь, свернул вправо, высматривая беседку, Сад представлял собой остаток дикого леса по здешнему тайги, и потому попадались просто-таки великолепные экземпляры сосен и кедров, возносившиеся к небу на добрый десяток сажений. В 2 метра 13 сантиметров. Он прошел мимо здания с вывеской Клуб Шантарского вольно-пожарного общества, здание в некотором роде было историческим, ибо возведено 17 лет назад для чествования в нем обедом цесаревича Николая, ныне, как всем известно, самодержца всероссийского. «Пожалуй, с тех самых пор строение и не ремонтировалось», — отметил Лямпе как и китайская беседка, построенная еще раньше трудами тогдашнего губернатора Падалки. Защиту от солнца сооружение еще могло предоставить, но вот с комфортом и уютом отстояло значительно хуже. Штукатурка почти сплошь облупилась, открывая прозаический кирпич, экзотическая некогда постройка потеряла всякий вид, скамейки внутри наполовину выломаны, а на стенах нацарапаны всевозможными подручными предметами, исконно русские слова, которых не встретишь в хрестоматии Смирновского для классических гимназий. «Будь лямпе и в самом деле и народным немцам», Имел бы право позлорадствовать над нерадением русского народа, но, поскольку он являлся чистокровным русаком, оставалось лишь горестно вздохнуть и усесться на наиболее сохранившуюся лавку, тщательно обмахнув ее предварительно носовым платком. Пантелей появился минут через десять, опустился рядом на узкую доску в чешуйках облупившейся зеленой краски, помолчал, сообщил, попетлял немного, пока не убедился, что отвязались. «А Сеню вы, я так понимаю, за кем-то из них отправили?» «Ага», — сказал Лямпе, — «пусть посмотрят, Хватки, ребятушки, а, Пантелей?» «И не говорите, Леонид Карлыч, тут...» «И не пахнет этим самым, как его, дилетантизмом», — подсказал Лямпе. «Вот-вот, тут им и не пахнет». «Толково топотали». «Они, я так понимаю, заранее были выставлены». «Вот именно», — сказал Лямпе. «Один был поставлен у трактира, второй засунут междевак у котлована». «Ладно, черт с ними, Пантелей, все равно мы сейчас не можем знать, почему». «Они там стояли, и почему были за тобой пущены?» «Что? Штычков?» «А нет Штычкова», — сказал Пантелей, уставясь в пол беседки. «Как мне объяснили, еще восемь дней назад не пришел утру в мастерскую, и на завтра не пришел, и не пришел вовсе. Посылали к нему в меблерашке мальчишку. Тот сказал, что дверь заперта, и никто не откликается». А пока мне это растолковывали второй мастер в розовой рубахе в жилетке, как-то очень уж Юрка выскользнул из мастерской. — Ну да, на крыльцо, — сказал Лямпе. И, как я понимаю, подал знак тем двум, что есть работенка. — Пантелей, тебе не кажется, что ситуация усугубляется? Штычков ведь мог и запить. Как всякой мастеровой русский человек, что для запоя восемь дней дать ху, плюнуть и растереть. Это мы с тобой знаем, что запить он никак не мог, а им-то откуда ведать? Но почему-то у мастерской хвосты поставлены. Наверняка не сегодня не в честь нашего прибытия, а гораздо раньше. И мастер проинструктирован, что следует немедленно дать знать, если кто-то начнет интересоваться «Кузьмою Штычковым, а, Пантелей?» «Плохо», — сказал Жарков медленно. «Плохо с ним что-то. Если отсчитать назад те восемь дней...» Он не продолжал, видя, что лямпы, прекрасно его понял. «Если отсчитать назад те восемь дней, выйдет, что Штычков не явился в мастерскую аккурат после той самой ночи, когда застрелился в старой России Струмилин. А если Штычков исчез, то и Струмилин, очень может оказаться, не застрелился вовсе. Нет, рано что-то утверждать со всей определенностью, рано, фактов мало, одни домыслы. «А где сам Коновалов, его степенство хозяин?» а «Онес в отъезде», — усмехнулся Пантелей, — «Так мне сказано, с неделю уж. Еще интереснее». «Это точно. Что будем делать, Леонид Карлович? «Пойдем в меблерашки», — немного подумав решительно, сказал Лямпе. «Посмотрим, как там дела обстоят». «А если нарвемся на полицию или кого другого?» «Нет, я не спорю, вам с горы виднее. Риск, безусловно, есть», — признал Лямпе. «Но что прикажешь делать? Струмилин мертв, Штычков исчез. Какие еще у нас ниточки? И где они вообще? Тот мордастый, за которым пошел Сеня. А если он Сеню приведет на самую обычную явку, где неделями не происходит ничего интересного? Нет, у нас, Пантелей, ни времени, ни возможности прохлаждаться». «Я ж не спорю, Леонид Карлыч. Куда мне?» «Вот и лады», — сказал Лямпе, энергично поднимаясь. «Бляха при тебе? Отлично. При необходимости крутнем спектакль». Не было нужды лишний раз освежать в памяти план города, вспоминая, где же Портновский переулок с теми самыми «меблерашками», У выхода стояли целых три извозчика, полностью подтверждавшие бесценную мысль госпожи Простаковой касаемо того, что географию при наличии извозчиков вовсе не обязательно знать. Меблированные комнаты коллежской регистраторши Хлыновой представляли собою Длинное, дощатое строение, двухэтажное и некрашенное, судя по почерневшим доскам, построенное сразу после знаменитого апрельского пожара 81 -го года, едва ли не начисто уничтожившего Шантарск и нанесшего потерь на 5 миллионов рублей серебром. Оно располагалось посреди обширного пыльного двора в компании трех флигельков, кухни и пары амбаров. Флигельки, в отличие от главного здания, были аккуратно выкрашены. При первом взгляде на них сразу приходило в голову, что они-то как раз и предназначены для самых денежных постоянцев. Вряд ли там поселился бы Кузьма Штычков, согласно легенде, проштрафившийся и проворовавшийся ювелирной подмастерье отправившийся в Сибирь, подальше от злых языков и столичной полиции, пока все не уляжется. Он сообщал, что живет в 16-м номере, ни о каком флигеле не упоминая. Картина была самая патриархальная. Жаркая солнечная тишина, безлюдие, в пыли у забора роются куры, по здешнему обычаю – помеченные пятнами краски для отличия от соседских. Тут же, выснув язычишка, растянулся лохматый дворняжечий щенок. В кухне слышны ленивые разговоры и побрякивание посуды. Они постояли у Настеж распахнутых ворот, делая пока что вид, будто вовсе и не собираются заходить, а так себе. Задержались за беседу, проходя мимо. Как ни присматривался Лямпе, не было никаких признаков слежки. Наружный имеется в виду в доме, в любом из флигелей, в кухне, везде можно посадить хоть роту наблюдателей, и ты ни за что их снаружи не заметишь. Но делать нечего придется. Мимолетно. Прикоснувшись кончиками пальцев сквозь пиджак к Браунингу, Лямпа решительно двинулся через пыльный двор, держась с уверенностью человека, который, безусловно, имеет право тут находиться. Что должно быть ясно всем окружающим, Пантелей шагал правее лицо у него лямпы, мельком подметил, было напряженное и застывшее. Внутренняя планировка, как и следовало ожидать, оказалась полностью лишенной архитектурных изысков. Походило то ли на конюшню, то ли на тюрьму прямой коридор с дверями по обе стороны, последний раз подметавшийся не иначе, как во времена русско-турецкой кампании. На полу лежал толстый слой той самой серой пыли, из-за которой Шантарск, и получил свое неофициальное прозвище. Мечта Шерлока Холмса пришло вдруг в голову лямпе. Любой след отпечатается. Вот сразу видно, что из этой двери под номером девять выходил кто-то в солдатских сапогах, уволенный в вчистую, пожарный, обыватель, прикупивший на толкучке подержанную обувку, а в четвертый, наоборот, прошествовал кто-то в штиблетах. Номера были грубо намалеваны на дверях бурой масляной краской. Стояла, в общем, тишина, только слева подзвякивало стекло, а справа журчал густой храп. Вот он, шестнадцатый, в самом конце коридора, рядом с окном, В высоком деревянном переплете не хватало половины стеклянных квадратиков. Рама глухая, машинально оценил Лямпе. Снаружи через окно в коридор не проникнешь и изнутри не выберешься. Если есть засада, они разместились и в шестнадцатом, и напротив. Это азбука. Нет, постой. Ну, почему обязательно засада? Ничего еще неизвестно». Он был напряжен до предела, и потому, когда распахнулась дверь напротив шестнадцатого номера, моментально бросил руку под пиджак, зацепил безымянным пальцем скобу. Теперь извлечь пистолет можно одним рывком в секунду, однако вместо ожидаемой засады хмурых верзил... Из зири появилась колоритная личность, худой субъект в запыленных штучных брюках и штиблетах на босу ногу, с растрепанной шевелюрой и грозно торчащей чеховской бороденкой. Распахнутая на грудине свежая сорочка предательски обнажала худой торс, и где-то на уровне последних нижних ребер болталась пенсне, зацепившаяся черным шнурочком за правое ухо. Облегченно вздохнув, Лямпе вынул руку из-под пиджака, за спиной у него отплюнулся Пантелей. Простерший вперед руку жестом полководца из древнеримской истории, встрепанный громко вопросил Вадис, инфекция!». Пантелей вопросительно поднял бровь, глядя на Лямпе с явным недоумением. «Ничего интересного», — объяснил ему Лямпе, — В вольном переводе с латинского языка «сие» означает «Куды прешь, зараза?» Он покачал головой «Так-так-так», «Латинская грамматика», «Ходобая», «Записки Цезаря о Гальской войне» с предисловием «Поспешиля» или «Берите выше», он наклонился вперед доверительно Приобнял за шею встрепанного человека, распространявшего многодневный запах сивухи. «Мы грызем гранит науки, нас грызет судьба!» Строчка из популярной студенческой песни того времени. Человечек покачивался, глядя на него дикими глазами. «В лоб бы ему!» — проворчал недовольно Пантелей. Лямпы заглянул через плечо запойного в его номер. «Ну, так и есть!» По стель, комом на полу, носки на подоконнике, повсюду опустошенные сосуды из-под казенной, стол завален объедками. «Лоб, конечно, нетрудно задумчиво», — сказал Лямпа, все еще приобнимая растрепанного за худую шею. «Но он же в таком состоянии абсолютно непредсказуем. Шум сделает». И, приблизив голову, отворачивая лицо от севушного запаха, пропел — Гаудаамус игитур ювенес дун сумус пост юкундам ювен тутем. Будем веселы, друзья. Разве юность дремлет после юности веселый? В мутных глазах на секунду мелькнуло что-то осмысленное и, пьяный, покачивая под носом у лямпы указательным пальцем, довольно внятно промычал продолжение. «Пост малестем, сенектутем, нос хадебит хумус». «После старости тяжелый нас земля приемлет». «Гаудамус» — знаменитая студенческая песня. «Ну вот мы и нашли общий язык», — чуть ли не растроганно сказал Лямпе. «Пантелей, перед нами образованный человек, ввергнутый в невзгоды из вечной русской причиной. Он полез в кошелек, медленно поводил перед глазами у растрепанного серебряным кружочком с чуточку поистершимся профилем государя императора. Это коллега Полтина, вам за нее дадут много-много спириту свиньи, все речь Аква витая. и вы ее невозбранно вылокаете. А чуть позже. «Приедет карета скорой помощи, и санитары вам помогут завязать смирительную рубашечку, но вас сия перспектива ничуть не пугает. Ступайте же, коллега, к ясной цели». Удивительно, но растрепанные, ощутив в ладони тяжесть серебряной полтины, Словно бы воспрянул, в мгновение ока прочно утвердился на ногах и, шаркая штиблетами, почти ровной походкой направился к выходу. — Вот что Пантелей делает с интеллигентным человеком культурное обхождение серебряная полтина, — задумчиво сказал Лямпе, поворачиваясь к двери шестнадцатого номера, — а ты дай тебе волю непременно в лоб. «Мусор человеческий!» — буркнул Пантелей. «Согласен!» — кивнул Лямпе. «Но зачем ему об этом напоминать?» Он склонился к замочной скважине. «Справишься?» С этим-то Пантелей вынул из брючного кармана тяжелую связку плоских хитрых железок, присмотрелся, выбрал подходящую и сунул ее в скважину. «Нам, казакам, камни почем, что бутылка с сургучом!» Уставясь в потолок, он легонечко поворачивал свою железку вправо-влево, лицо у него даже приобрело оттенок вдохновения. Вскоре послышался щелчок, и дверь на пару вершков отошла внутрь. Лямпе вынул браунинг и держал его дулом вверх, готовый к неприятным неожиданностям. Жарков, молниеносно перебросив связку отмычек в левую руку, выхватил свой, и они стояли так несколько секунд, прислушиваясь к тишине в комнате. Потом лямпы легонечко пнул дверь, и они бесшумно прянули внутрь, разомкнулись, чтобы держать под обзором и прицелом всю небольшую комнату. Ни единого живого существа, кроме них, там не оказалось. Ничего лучше один раз перегнуть палку, чем расслабиться и получить пулю. Они спрятали пистолеты, Лямпе тихонько прикрыл дверь, накинул крючок, обозрел убогие апартаменты и присвистнул. Здесь было не так уж много мебели и вещей, но все, что имелось, Некто неизвестный ухитрился привести в жуткий беспорядок. Постельное белье сброшено на пол, причем одеяло вынуто из-под одеяльника, как и подушка из наволочки, вся одежда из шкафчика выброшена, выдвинуты оба ящика колченого стола, дешевый фибровый чемоданчик лежит на полу, раскрытый поверх всего, что в нем прежде находилось. Судя по открывшейся их взорам картине, те, кто сюда вторгся без ведома хозяина, а как же иначе, не успокоились, пока не переворошили абсолютно все. Леонид Карлович каким-то странным тоном произнес Жарков, показывая пальцем «Сам вижу», — сквозь зубы сказал лямпы Наклонился к ящику стола, выдвинутому кем-то ранее так резко, что его задняя стенка оторвала нижнюю планку столешницы. Там приспокойно лежал блестящий браунинг, такой же, как у него. Двумя пальцами лямпы поднял скомканный носовой платок. Под ним лежала плоская картонная коробочка с патронами и две пустых запасных обоймы. Были там и деньги. Парочка... Десятирублевых ассигнаций, несколько трешек, пятерка, серебряные рубли, мелочь. «Плохо», — подумал Лямпе, — «совсем плохо. Полиция непременно конфисковала бы пистолет, а уголовные элементы ни за что не оставили бы». Так вот валятся кредитки и серебро. Здесь побывал кто-то другой, которого совершенно не интересовали новенький Браунинг и деньги. Ему в первую голову был интересен сам Кузьма Штычков. Значит, провал. — Посмотри, — распорядился Лямпе, сам знаешь что. Пантелей принялся сноровисто шарить в разбросанных вещах. В конце концов, выпрямился, развел руками. «Нету, Леонид Карлович, это ж сам вижу, оборвал лямпы. Это провал», — закончил он про себя. «Очень хотелось бы ошибиться, но вряд ли Кузьма Штычков и поныне числится среди живых. Отсюда вытекает, что и самоубийство Струмилина можно теперь без особого внутреннего сопротивления назвать «убийством». Он взял из ящика Браунинг, спрятал его в карман, кивнул Пантелею. «Прибери деньги, пригодятся». Пантелее без малейшего жеманства смахнул в просторный карман и бумажки, и, имеющую хождение наравне с онами серебряную монету, они вышли в пустой коридор, старательно притворив за собой дверь. Оказавшись во дворе, Лямпе помедлил, потом решительно кивнул Пантелею в сторону кухни, и оба двинулись туда, распугав ближайших кур, очевидно решивших, что настала их очередь угодить в ощупь. Они вошли довольно-таки бесцеремонно. Кухня оказалась просторной и довольно чистой, чему немецкая душа Лямпе могла бы умилиться, будь у него и в самом деле немецкая душа. На плите в огромной кастрюле энергично булькала варево, по запаху мгновенно опознававшееся как мясные щи. У плиты на уродливом табурете сидела раскрасневшаяся толстуха, способная формами привести в неземное восхищение великого Рубенса. Она таращилась на кастрюлю с тем туповато-философским выражением, какое нередко у русских баб из простонародья. Мельком глянув на визитеров, она встретила их появление совершенно равнодушно, даже не озаботившись застегнуть распахнутую по-домашнему ситцевую кофточку. В лице второй женщины, хоть И, одетой столь же просто, тем не менее просматривались некоторые признаки более высокого по сравнению с первой умственного развития. Именно она с нотками сварливости заявила, с чего бы то посторонним господам по чужим кухням лазать. Посчитав это замечание чисто риторическим, Лямпы ничего не стал говорить в ответ. Он просто-напросто кивнул Пантелею, и тот, нехорошо выпитив челюсть, отчеканивая каждую букву так, словно забивал гвозди в сухую доску, проговорил «сыскные агенты» и в подтверждение продемонстрировал обеим на ладони большую серебряную бляху, старательно начищенную зубным порошком до идеального сверкания. Судя по лицам кухарки и второй особы, сверкающая бляха произвела надлежащее действие. Лямпы усмехнулся про себя. Бляха эта, по случаю попавшая к Пантелею в руки, на самом деле была нагрудным знаком выпускника императорской ветеринарной академии. Но вряд ли провинциальные обыватели вдавались в такие тонкости, ибо погоны, кокарды и бляхи — стари считались на Руси атрибутами грозного начальства, а их неисчислимое разнообразие могло ввести в заблуждение кого-нибудь поумнее двух недалеких баб. Главное, там имелись императорская корона, венок из дубовых листьев и две змеи. Именно змеи чаще всего и производили на примитивные умы особенное впечатление – «Не вы ли будете, коллежская регистраторша Хлынова?» — спросил Лямпе непреклонно повелительным тоном. Поименованная торопливо закивала она самая Евдокия Васильевна. «Что ж за напасть, господи, на бедную вдову? Кого хотите, спросите, господа агенты? А номера всегда считались приличными. Господина околоточного надзирателя взять, помощника пристава, «Еще при покойнике коллежском регистраторе». «Вчерась только господин помощник пристава изволили курчку скушать под смородину», — сообщила кухарка, с лица которой философичность исчезла, а тупость осталась. «Успокойтесь», — сказал Лямпе. «К вам, дрожайшие Евдокия Васильевна, мы никаких претензий не питаем». Интересует меня один из ваших постояльцев, говоря точнее номер 16. Кузьма Иванович? Он самый, господин Штычков. А это с чего же?» Самый, что ни на есть и приличный постоялец, хлыново прям-таки хлопала глазами, как кукла-марионетка. Ни шума от него, ни беспокойства, Профессия у человека степенная, Мастер при ювелирных делах. Отсюда и самое, что ни на есть, Чинное поведение, сколько живет, платил исправно, Казенный, не баловался, И насчет чего другого благопристоен полноти». «Я же не говорил, что и к нему у нас есть претензии», — сказал Лямпе, насколько мог беззаботнее. «Зря вы так беспокоитесь. Про его степенное поведение мы наслышаны. Просто, видите ли, госпожа Хлынова, Кузьма Иванович от чего то несколько дней не появляется в магазине, а поскольку мы проходили мимо по другому делу, Коновалов нас попросил заодно и справки навести». «На лице пожилой колец». помнил Вполне возможно!» — кивнул Лямпе. «Народец у нас согласен, сплошь и рядом, без чувства ответственности». «Запил подимер завец, вот и не передал ничего». «А что за господин к вам приходил? Да кто ж его ведает, ваше благородие!» — пожала плечами вдова коллежского регистратора впервые видела солидный такой господин, трезвый при шляпе. Подстать Кузьме Ивановичу столь же приличный. У Лямпы осталось впечатление, что она врала, особенно если учесть вороватый взгляд брошенной хозяйкой на кухарку и словно бы повелевавшей той не встревать со своими замечаниями. Но переигрывать и чересчур нажимать было бы опасно. И Лямпе... — сказал почти что равнодушно. — Вот, значит, в чем дело. — Ну, что тут скажешь? В таком случае позвольте откланяться. Значит, с тех пор Кузьма Иванович и не появлялся. — Не появлялся пока. — А что вы хотите? Женить бы у серьезных людей дело ответственное. — Ну, хорошо, — сказал Лямпе. — Я вас убедительно прошу, госпожа Хлынова, — О нашем здесь появлении никому не рассказывать, чтобы господину Коновалову не было лишних неприятностей. Начнут еще злые языки болтать, что он десыскных агентов, как посыльных, использует. До начальства дойдет, не сомневайтесь, я ж не дура полная, — заверила Хлынова, прям-таки рассчитывая светшее от сознания того факта, что визит грозных незнакомцев, во-первых, близится к концу, а во-вторых, не повлек последствий. «Промолчу, как рыба, и Нюшка промолчит. Слышь, Нюшка, а то смотри у меня!» Лямпа кивнул ей и вышел первым краешком глаза, подметив, как хозяйка попридержала за локоток Пантелея, Он появился очень быстро, ухмыляясь под нас. Сколько сунуло? Спросил лямпа, когда они отошли на пару шагов. Трешницу взял. А как же, когда это нижний полицейский чин не брал, ежели суют, не выпадать же из образа. Вот именно, серьезно кивнул лямпы. Поскольку они обернулись. Субъект подававший эти звуки, таился за углом амбара, опасливо маня их рукой. Переглянувшись, они приблизились, тоже свернули за угол, так, чтобы их нельзя было рассмотреть из кухонного окошка. Представший их взором человеческий индивидуум являл собою классическую ожившую иллюстрацию к рассказам модного наилитератора Горького — тем, где речь шла о босиках, золотородцах и прочем люмпен-элементе. — Всякое случается, но в данном случае невозможно было подделать опухши заросшую физиономию, неописуемые лохмотья и немытость босых ног. — Итак, — спросил Лямпе, — Господа сыскные, не дайте пропасть бывшему письмоводителю губернского по квартирному налогу присутствия, а точнее, спросил Лямпе, будучи в рассуждении, как подзаработать малую талику колкую дров или иной неинтеллигентной работой, Приблизившись к кухне, имел случай слышать ваш разговор с хлынихаю И что с того? — спросил Лямпе, — мог бы добавить нечто к данным вдовицею показаниям. — Господа сыскны, не сомневайтесь, ежели я и беру вознаграждение, за оно я всегда делаю полезные сообщения, вот хотя бы пристава Мигулю спросите, и самому господину Сажину известность. — Не все вам, — хлыниха сообщила, — ох, не все. — Вот как? — поднял бровь лямпы. — Ну, милейший, и насколько же простираются ввысь ваши финансовые амбиции? — трешница! — выпалил оборванец столь быстро и решительно, что лямпы не мог не оценить несомненной деловой хватки. И повернулся к «Путнику Пантелей выдай ему, только учтите, милейший, если вздумаете врать или путать!» Пантелей хмуро протянул оборванцу ту самую полученную от вдовы трешницу, которую, судя по его огорченному виду, уже прочно почитал своей.